По поводу знаменитой ярославской фабрики Затрапезного вскрылось дело, любопытное по отношению к нравам времени. Фабрикою заведовал майор Лакостов, зять умершего фабриканта Ивана Затрапезного. И заведовал ею только до совершеннолетия малолетнего Шурина своего, Алексея Затрапезного, которого он, по его выражению, определил к наукам для немецкого языка и арифметики. Меньшая дочь покойного Ивана Затрапезного вышла замуж за шелкового фабриканта Данилу Земского, который вскоре после женитьбы начал подкапываться под Лакского. Тот подал жалобу в мануфактур-коллегию, что Земский, Шурина своего Алексея Затрапезного, от учителя Жилкина из школы украл, вместо честных наук купил ему голубей, держал его в доме своем в праздности и играх два месяца, возил его в Ярославль и, отлуча от наук, велел его там оставить без всякого презрения. Юноша стал развращенным и непристойным, в самой пагубной праздности ходя по улицам в непристойной одежде. а иногда в балахоне, играл с фабричными ребятами в бабки. Тот же Земский в приезд свой в Ярославль на порученную Лакостову мануфактуру заводил между людьми смуту, чтоб мастера Лакостова не слушали, тещу свою за трапезного привел к тому, что она с того времени говорила. «Все Данилушкина, а теща это не в своем уме». Что известно и в мануфактур коллеги. В 1744 году по общему согласию другого свояка Балашова, жены его и третьей свояченицы вдовы Сусанны Болотиной и по просьбе самого шурина Алексея Затрапезного Лакстов опять определил его к наукам, послал в Нарву, а в 1747 году Перевел в Ригу. Земский отправлял нарочно человека своего в Нарву и Ригу, чтобы вторично украсть Шурина или выманить, послал воровское письмо от имени тещи, которая писала, что без благословения ее не ездил за море, куда хочет послать его Лакстов. Относительно печального состояния тещи своей Лакстов ссылался на мануфактур-коллегию. Действительно, в этой коллегии находился рапорт асессора ее, Межениного, об осмотре фабрики Затрапезного. На фабрике товаров и наготовленных для их производства материалов много, но покойного Затрапезного вдова в постоянном своем пьянстве сильно вредит фабрике, запрещает мастерам повиноваться зятьям своим, Лакостову и Балашову. называя их людьми посторонними и твердя, что настоящий господин фабрики — это ее малолетний сын, и потому она имеет над ними власть. Мастера, заискивая ее милости, пьют постоянно с ней вместе и от этого не так исправно исполняют свои обязанности. А рабочие люди находятся в таком бесстрашии, что при нем случилось у них и смертное убийство. На приходящих для покупок на фабрику всяких людей вдова Затрапезного мечется, как бешеная, потому что всегда пьяна, кусает, дерет, кидает ножами, вилками и всем, что попадется под руку, и таким образом мешает приходить на фабрику, да и сам он, Меженинов, Спасен был от ее побоев только помощью зятя ее Балашова, ибо она удивительную имеет силу. При нем же приезжал на фабрику сын ее и разглашал, будто бы фабрика отдается третьему зятю, Даниле Земскому, и мать его от великой любви к этому зятю своему беспрестанно повторяет «все Данилушкина». а молодой Затрапезнов, хотя по дурному воспитанию своему и по природе очень глуп, однако Лакостова и Балашова ругать и Земского хвалить твердо навык. Несмотря на это донесение Меженинова, мануфактур коллегия решила оставить без внимания жалобу Лакостова на Земского по поводу писем к молодому Затрапезнову в Ригу, Ибо эти родственные письма с приглашением приехать на свидание ничего преступного в себе не заключают, вымыслов и подлогов и лакостову обиды никакой нет, а если Земский мешает ему в управлении мануфактуру, то он бы прямо жаловался на это, не примешивая посторонних дел. Затрапезный в таких уже летах, что может сам жаловаться на Земского». да и не видно ниоткуда, почему бы Лакостов должен был иметь большее влияние на него, чем другие родственники. Тогда Лакостов перенес дело в Сенат, который решил, что мануфактур-коллегия поступила неправильно, не дав суда Лакостову с Земским, ибо в прошении первого указаны были преступные поступки второго, именно выкрадывание Шурина от учителя, И возбуждение фабричных, и письма в Ригу действительно составные воровские. Определено за это в мануфактур коллегии взыскать штраф в 500 рублей. Там же 6 июля, 6 ноября 1749 года, 23 января 7 марта 1750 года. Относительно промышленного и торгового значения Ярославля замечательно следующая просьба, поданная ярославскими и других городов купцами Кузьмою Зеленцовым с товарищами, всего 54 человека. При петербургском порту главный торг юфтяный, а ярославское купечество истори занимается Кожевенным промыслом. Оно же привозит к петербургскому порту воск, щетину и русаков, То есть невыделанных зайцев, на большую сумму. Только от непорядочных браковщиков-иноземцев Купечество приходит в упадок, Потому что браковщики все иноземцы. И присяжные ли они, или не присяжные, Того русское купечество не знает. Да и тех иностранные купцы посылают не по очереди, не по выбору, по своей воле. Который браковщик угождает им, тот и бракует. И от русских купцов о неправильном браке представление и спору как иностранные купцы, так и браковщики не принимают. При таком непорядочном браке бедный продавец принужден терпеть И дает браковщику волю, что пон мстя за справедливое представление еще более не охуждал товара. Да и для того, когда иностранный купец купит юфти у многих русских продавцов, а за уменьшением числа браковщиков всего товара скоро не перебракует, и в то время как идет брак, привезут к порту еще юфти, или по заморским известиям цена упадет,